Глава двенадцатая. Карах мерил зал шагами. Гулка отстукивали по блестящему паркету начищенные сапоги. В открытое окно вползали солнечные лучи, играя бликами на мозаичной плитке стен. Воротник рубахи душил, вензель печати так и извивался. Чувствовалось, как смотрят на него подёрнутые сумраком глаза. «Что значит сбежали?» отрыка правителя, страш, испуганный и нервно переминающийся с ноги на ногу, ёркнул за спину советницы. Не приходилось караху кричать в этих стенах. Тем более на Нейлу. Но хотя голос его заставлял дребезжать стёкла витражных окон, он про себя радовался, что всё вышло именно так. Не нравилась ему затея советницы. Было в ней что-то, заставляющее его нервничать. Нет, не страх перед тёмным жрецом-китаром. Правитель нервно расстегнул ворот рубахи. И не зловещие морды соглядатые, вснующих по городу, а мрачное сосущее душу предчувствия. Советница стояла, опустив голову. «Далеко не могли уйти. Нагоним. Все леса вокруг прочешем». Карах остановился посреди залы. Вензель замер, перестал избиваться, будто вслушивался в голос советницы. Раздумывал. Не расплывался по столу, обращаясь в магическое проклятие, а застыл кровавым знаком на неровном листе китарова приказа. Карах выдохнул свободнее, покосился на печать и сказал твёрдо. «Нет». Внутренне ожидая, как потянутся к нему чёрные нити, стиснут горло, как помутнеет в глазах. Покосился на стража. Уж ушёл бы. Но нет, стоит. За спину советницы прячется. Дожили. За бабскую спину. от Оттого и нет спокойствия внугоре, и отпора нет никому, что вот такие в стражу идут. А он, карах, жалеет, не гонит. А давно бы пора. Глядишь, и не лежала бы сейчас кровавая печать на столе. Нет. Нейла подняла голову. Между бровями залегли глубокие складки. Что значит нет? В своём ли ты уме, правитель? Он стоял, прожигая её взглядом. «Ничего не попутала советница? С кем говоришь, помнишь хоть?» Наила побледнела, но тут же вспыхнула. «Возьму двух доверенных». Карах уставился на перепуганного стража. «Это они доверенные?» «Нет!» — рявкнул до звона в ушах. И по ту сторону двери шарахнулись подслушивающие стражи. Загремело упавшее оружие. Карах отвернулся, делая вид, что не слышит. «Везде есть уши!» «Как же он устал от всего этого царствования!» Никогда не хотел. Отца ослушаться не смел. А какой из него правитель? Он в детстве о кораблях мечтал. О далёких странах, чтобы под парусом у штурвала и ветер разбивает волны о корму. Мои ребята тряхнут купцов, привезших ведьму. Нейла кусала губы. Карах обернулся медленно. Минуту изучал лицо советницы. Страж отступил к двери и бесшумно ёркнул за неё. Послышалось громкое перешёптывание. Правитель подошёл к Нейле вплотную. Схватил за волосы и оттянул назад так, что девушка вскрикнула от боли. Заглянул сверкнувшей злостью глаза. «Если мы начнём всех торгашей трясти, вскоре к нам одни бесы на ярмарку слетаться будут. Ты меня понимаешь, советница?» Она постаралась кивнуть, но от боли охнула и приглушённо шепнула. «Да, правитель. Это хорошо. Мне бы не хотелось повторять дважды». Он отпустил её и направился к трону. «На этом разговор закончен, советница. И не смейте следом за ведьмой. У тебя есть и другие заботы». Нейла продолжала стоять, смотря в пол. меня есть к кому обратиться за помощью. Я могу её поймать», — зашептала упрямо. Карах остановился у стола. Печать не шевелилась. Как есть, внимает. «Я наслышана о твоих связях с...» Бледности лица оттенили потемневшие глаза правителя. «Не смей. Я запрещаю». Она не ответила. Зато громко стукнула закрывающаяся дверь зала. Карах оглянулся. Нейлы не было. Устала дошёл до трона. Сел, снимая с головы разом ставшую невносимо тяжёлой корону. Дышать стало трудно и без душу души печати. «Дура!» — прошептал в опустевшую залу. Прикрыл глаза, схватился за сердце, предчувствие острой занозы и кольнуло в области рёбер. «Она не посмеет!» — попытался успокоить себя. И снова болезненный укол. «Посмеет? Ещё как посмеет!» «Ты никогда не был для неё указом!» Некоторое время он сидел, с трудом переводя дух, когда же смог, выкрикнул, насколько хватило сил. «Светозар!» Дверь стремительно открылась. Быстрым шагом вошёл высокий воин, глава стражи. Стянул с головы шлем, обнажая длинные русые волосы, упавшие на плечи. Припал на колено в поклоне. Вот уж кто и правда из доверенных остался. Старая гвардия. Этот не подведёт. Не выпускать наилу из дворца. Светозар скинул голову. Она уже покинула покой и правитель. Карах вцепился руками в подлокотники. Светозар вскочил, видя, как враз посерело лицо правителя. «Я приведу знахаря». «Не поможет знахарь», — прошептал Карах. «Найди мне её и верни, пока бед не наделала, но так, чтобы никто». Начальник стражи поднялся с колен, отвесил поклон. «Служу гору Отдал честь и вышел из зала. Громко лязгнули о стену ножны. Советница, холодным взглядом, смерила пухлое дрожащее тело владельца гостиницы «Дымная». Сильный, но глуповатый молодой страж крепко вжимал его в стену, поигрывал кинжалом в руке и ухмылялся. Ему явно нравилась его работа. Ленивый на подвиге, но с удовольствием показывающий силу более слабым. Таких сейчас в Нугоре каждый второй из молодняка, и все пытаются перед саглядатаями выслужиться. А в оси нарекут. И ведь не боятся души терять. Не дорожат, не понимают. А на медне новый начальник китаровских саглядатаев приезжал. Молод, но хорош стервец. И тело статное, и речи льстивые. С тех пор молодая стража и вовсе из кожи вон лезет. Доверенных уж поди по пальцам пересчитать можно. Да и в тех уверенности нет. Слишком слащаво улыбаются и смотрят на неё масляными глазами. Коли бы ни слухи о её связи с правителем, и не посмотрели бы, что советница... Ах, как бы она хотела их всех! Кулак по стене, чтобы соплями захлебнулись. Потому и готова была на договор с тем, на кого в былое время побоялась бы взор поднять. А теперь, ишь, как оно выходит. Готова переступить через собственные страхи и омерзения, а всё потому, что даже так надёжнее, чем смазливые, озабоченные юнцы-стражи. Она перевела взгляд на второго стража, того, что стоял у порога. Он кутался в длинный плащ, пряча лик и стараясь не прикасаться к деревянной притолоке. Нейла поёжилась. Даже не видя глаз и лица, чувствовала исходящую от него жуть. Только надеяться более не на кого. Нейла с трудом оторвала взгляд, подняла прокинутый стул, стряхнула головой, сбрасывая навеянный страх, села, забросив ногу на ногу и не сводя презрительного взгляда с домовладельца. «Они меня пытали», — покрываясь испариной, блейл тот. «Тебе полезно?» — прошелестел голос советницы. «Может, жирка лишнего стряхнёшь. Так куда они направились?» «Глава, босс, домой воротил. Сказал, не будет продаж, ежели соглядатые в столько. Нечего время терять». Сбивчивый скороговоркой выдавливался зим, из-под тишка косился на печь. Там за заслонкой таилась сума. Лишь бы не заглянули, не забрали. А там выкрутится как-нибудь. А без суммы куда идти? Всё расскажет, лишь бы не забрали. Отпустят, схватят добришко и подальше. Слышал на западе, в Улар-городе. Много людей. Там и затеряется. Прикупит небольшой постоялый дворик, да начнёт всё сначала. Ему не привыкать. Главное выпутаться сейчас. «Меня не волнует глава какой-то деревеньки». Рука стража, сжимающая горло Сизима, приподняла его над полом. Он начал болтать ногами и хвататься за облачённые в перчатки руки, пытаясь оттянуть их от собственной шеи. Советница качнула головой. Страж опустил задыхающегося Сизима на пол. «На восток!» Начал ловить тот воздух. «Кто вывел?» Сизим съёжился. «Они меня пытали!» Начал снова плаксиво. «Через врата не проходили?» Задумчиво смотрела на него Нейла. «Тайный ход? Ты знаешь, тайный ход из города!» Стремительно поднялась, щёлкнула пальцами, и домовладелица вновь повис между полом и потолком. «Где ход?» — подошла вплотную Нейла. Сизим замахал руками. «Расскажу». «Не расскажешь», — хмыкнула Нейла. «Отведёшь!» — Сизим побледнел, косо глянул на печь. Жалко стало себя и добро, таившееся в суме Нехорошо всё выходило, и предчувствие тяжёлое сдавило грудную клетку похлещей руки стража. «По-ка-жу». замечательно Щелчок, пухлое тело с грохотом упало на пол. Тут же Сизим вскочил и поспешил к выбитой двери, а лежащей в зияющем пустотой проёме. «Всё, всё покажу», — зачастил он, потирая шею. Нейла улыбалась, но такой улыбкой, что Сизим бегом бросился из дома, на ходу указывая путь в подворотню. Нейла уже почти вышла, остановилась, вернулась, глянула на образ в углу, с укором смотрящей на происходящее в гостинице. Подняла было руку, чтобы перекреститься, но вместо этого взяла лампаду и опрокинула на пол. Огонёк вспыхнул, затрещал на дощатом полу, растекаясь у вместе с лужицей масла. Нейла пнула лампаду к опрокинутому столу и только тогда вышла. Сизим торопливо перебирал ногами по каменистому переулку. Уже подходя, с тоской подумал. «Эх, жаль, туман не спал». А то, гляди, и бесы бы увидели, спустились. С ними всё сговорчивее получилось бы. И понесло ж назад в дымное. А ведь глава Радомир предупреждал. И чего с ними не ушёл? Побоялся, что увидят Добришка. Испугался? Нет, жлобство задушило. А вось потребует делиться. А оно весь как вышло. Он бы и рад уж делиться. Да разве советнице его добро нужно? Ох, а чего он сразу не ушёл? И чёрт бы с этими побрякушками. Кто? Прошелестел голос из покосившегося домика. «Гости!» — рявкнул страж и одним лёгким ударом выбил дверь. Мужичок в засаленной рубахе ойкнул. Бросился к окну, но его перехватил быстрый выпад меча. Мужичок закатил глаза, ойкнул и осел, прижимая руки к разрастающемуся на рубахе кровавому пятно. Сизим, втолкнутый в избу, побледнел, увидев кума, царапающего в предсмертной агонии грязный пол. Бросился вон из хаты, но был откинут назад рукой стража. «Показывай! Кнула в лицо кулаком Нейла. Сизим пошатнулся. На трясущихся ногах прошёл к печи, откинул заслонки тряпицу. Нейла кивнула. Вот и молодец. Тонкое лезвие мягко вошло под сердце Сизима. Он взмахнул руками и начал заваливаться на пол. «За что? Я же показал!» Слабейшим голосом выдавил, схлипывая. В голове зазвенела, поплыла перед глазами комната. «Эх, и чего с Радамиром из города не ушёл?» Нейла злорадно улыбнулась. «Как нам показал, так и другим покажешь», — вытерла клинок о рыбаху, распростёртого на полу зимы и кивнула молодому стражу. «Дальше мы сами», — и направилась к тайному ходу. Паренёк облегчённо вздохнул, покосился на второго стража и поспешил исчезнуть из мрачной хаты. Нейла вошла в ход. Второй страж задержался, наклонился над Сизимом, в предсмертном взоре увидел домовладелец худое лицо, глаза, наполненные чернотой, и тьму, прятавшуюся под плащом. Страш усмехнулся в лицо умирающему и направился следом за советницей. Радамир сидел на пригорке, смотря на расстилающийся за полем город, медленно жевал сорванную сухую былинку. В небе граяли вороны. Как же привычен стал их крик. Надрывный, резкий. К неприятностям, к бедам, кои за последнее время валились на голову, как из рога изобилия. И не было им конца и края. А всё с её появлением. Хрупкой девчушке с бледным лицом и русой косой. Она ушла, а он не смог уйти. В ушах стоял крик Марьи и её укоризненный взгляд. «Куда? Зачем она тебе? Приедешь, любую возьмёшь, я слова не скажу!» Он отвёл взгляд. «Главой тебя назначаю. Баба, ты умная!» Она схватила его за рукав. «Сгинешь, радужка!» Он отстранил её от себя. «Значит, судьба!» «Да не судьба это, а бес в ребро!» Он сунул ей в руки узду гнедого. Тот, чувствуя недоброе, потянулся мордой к хозяину. Радамир отвернулся. «Храни его, оберегай. Хороший конь и в деле помощник». «Радамир!» — заломила руки Марья. Ветер, поднявшийся поутру, разметал ей косу. Радамир аккуратно убрал волосы с Марьиного лица, целовал в дрожащие искусанные в кровь губы. «Уводи! Не дайте боги, следом стражу пошлют, всем не сдобровать!» И пошёл обратно к городу. Не оглядывался и так знал, что смотрит вслед, стирает тайно накатившиеся слёзы, прижимаясь лицом к гнедому боку его коня. С трескотнёй сорвались с ближайшего дерева мелкие птахи. Радомир скинул взгляд. Отворот отделилась одинокая фигура и направилась в его сторону. Глава поднялся, сплюнул глинку вытер лицо рукавом. На страже вышедший, похож, не был. Длинный суконный плащ, походка хоть и уверенная, да слишком торопливая. Трава ложилась от ветра. Прохожий придерживал полы. Может, кто из горожан или купцов? Зачем? «Ярмарка только началась. Если началась...» Прохожий уверенно приближался. Радамир поднялся, но с тропы не сошёл. Порывом у прохожего распахнуло плащ. Радамир похолодел. Под плащом вышедшего блеснули на солнечном свете кольчуга и ветеватая ручка меча. Такие лишь у военных Нугора. «Мира тебе, глава Радамир!» Остановился прохожий в десятке шагов от главы, буравя того пристальными синими глазами. Радамир узнал голос. Да лицо трудно забыть, слишком уверенное, с чётко очерченными скулами. Случалось, встречались. И в посёлке у них он был. Пушнину к царскому двору, да для ратных выбирал. Сам лично выбирал. И тебе, добрый Светозар, далеко ли путь держишь, да в одиночестве? По твою душу светлый глава Радамир. Голос у Светозара спокойный, неозлобленный Он и в былое время отличался честностью, бесстрашием и верностью Нугору. Вот даже как. У Радамира по спине озноб прошёл. С таким сражаться, сразу себе смертный приговор подписывать, потому за клинок, висевший на поясе, хвататься не спешил. Глава стражи приблизился. Радамир все же опустил руку поближе к оружию. «Убери руки от кинжала. Не с лихим делом по твоему пошел». Светозар поправил вздыбленные ветром светлые волосы, подернутые уж кое-где сединой. Глава кивнул, на руки не убрал. Светозар лишь ухмыльнулся. «Не выстоишь», — сказал тихо. Радамир это и сам знал. Да только без боя сдаваться не желал. «Не нужна мне смерть твоя», — сложил Светозар руки на груди. «За помощью шёл». «Помощь главе стражи Нугоровской? Чем же мелкие глава селения дальнего помочь может? Разве что пушниной?» «Пушнина мне ни к чему», — улыбнулся Светозар. Но улыбка тут же пропала, а рука молниеносно выхватила меч. Радамир мгновенно встал в стойку, извлёк и свой клинок. И сразу понял, что не по нему обнажено оружие. За спиной раздался шум раздвигаемых кустов. Радамир про себя чертыхнулся. Смотри, какой страх на него Светозар нагоняет. Не услышал приближения чужака. А ведь такого не бывало. Слух для охотника поважнее оружия в руках. Радамир покосился в сторону, не выпуская из вида и Светозара. Тот весь собрался, поджал губы. Рука сделала быстрый выпад. Радамир отскочил в сторону и одновременно оглянулся. Сверкающее лезвие меча вошло в незваного гостя. Тот покачнулся, рыкнул глухо, ухватившись костлявыми руками за лезвие. Силой дёрнул остриё, освобождая тело. Светозар вывернулся от удара мертвяка, снова свистнул меч. Нежить ловко отпрыгнула, быстрым шагом скользнула к Радомиру и схватила его за плечо. тот охнул когда вторая рука мертвеца легла на рукоять кинжала. Да что с ним такое? Не услышал, а теперь и отпора дать не может. От злости у него вспыхнуло лицо, рука выдернула клинок из цепких пальцев нежити, но замахнуться он не успел, как не успел сделать очередной выпад и подскочивший Светозар. Нежить качнуло головой выведение члена раздельное. Ни... Ни... Ник... Светозар даже в лице изменился. Мертвец погладил Радомира по плечу, нападать не собирался. Светозар так и застыл с занесённым оружием над головой мертвяка. Говорит, выдохнул потрясённо, но тут же пришёл в себя, перекинул поудобнее меч. Не тронь, не убивать он пришёл. Отшвырнул мертвеца от разящего удара Радамир. ты ты — оттолкнул его Светозар. Радамир вцепился в руку главе стражи, с холодом и спокойствием посмотрел в горящие гневом глаза. «За последнее время я многое видал. Если бы он хотел, то я уже не вёл бы речей с тобой». Светозар сощурил глаза, посмотрел с недоверием на поднимающуюся с земли нежить. «Ни... ни... ник...» потянул снова руку мертвец, обернув лицо с пустыми глазницами к Радамиру. Глава поёжился и хоть понимал, что правда в его словах, но как же неприятно и муторно смотреть в мёртвое лицо, в то, как пытаются ворочаться изъеденные гнилью губы на почти оголённый череп, на котором только кое-где ещё остались светло-русые проплешины волос. «Ника!» — выдавил мертвец. Радомир вложил клинок в ножны. «Ушла Ника!» Мертвец опустил голову. Ветер трепал порванной одеждой на костлявом теле. «Ку...» да «На восток», — он покосился на вслушивающегося в разговор Святозара, вздохнул и выдавил. «В обитель!» Мертвец тяжко вздохнул, протянул Радомиру руку. «Спа... спасибо!» Тот, с трудом сдерживая омерзение, пожала разлагающуюся плоть. Нежить кивнула и торопливо скрылась в кустах. Святозар спрятал меч, посмотрел в сторону ушедшего мертвеца. «Вон, а какие времена пошли!» Ведьмы по городам шастают, люди с нежитью разговаривают. Перемены. — К добру поморщился Радомир. — Так по какому делу искал меня великий страж? Светозар обернулся. Недоверие скользнуло по лицу. — А я вижу, ты никак в город воротиться решил. — Если и так, — свёл брови глава. — Какое до того дело нугорской стражи? — Никакого, — согласно кивнул Светозар. — Слышали мы, что привёз ты в город девчонку-ведьму? Радомир присел на валон у края тропы подумала сунул руку под дублённый кафтан. Давно уж не курил. Годков десять, не менее. А тут рука сама потянулась. Достала сигаретку из картонной коробочки. Помнится, в прошлом году на ярмарке брал. Не от желания, от любопытства. На посёлке-то все самокрутками балуются. А тут такое. Да ещё на коробочке рисунок зверя невиданного. И надпись на языке заморском. Понять, что было написано, не представлялось возможным. На посёлке читать никто не умел. Ни на заморском, ни на каком. Сигаретка покрутилась в пальцах. Светозар достал огниво и ударил пластинкой о кремень. Дал прикурить. Радамир затянулся. Он давно не брал в руки курева. В лёгких запершило. Он закашлялся. Светозар похлопал по спине. «Но уж и не курил бы», — сказал с пониманием. Времена такие. Отмахнулся глава и снова затянулся. Вторая струя пошла легче, давая мягкое, горьковатое успокоение. Хозяин дымного растрепал. Светозар пожал плечами, присел рядом, достал из котомки уже скрученную самокрутку. Чиркнула гнивом. «Мне по ямам ходить незачем, на то стражи есть. Они и донеслись, что вы по раннему утру покинули Нугор. Глава кивнул. Затянулся. Ветер разносил дым. Планились ветви деревьев, гнулись кусты. Двое сидели на луне смотря задумчиво в сторону города. Сидели молча. Каждый думал о своем. Радомир докурил, растер окурок носком сапога по земле. «На восток?» «На восток», — кивнул, поднимаясь Светозар, откидывая недокуренную самокрутку и поправил в ножнах меч. Дымная выделялось на улице тёмным пятном. Обгорелые окна ещё коптили, выбрасывая в небо чёрные клубы. Несколько мужиков из соседних домов пытались засыпать землей то, что осталось. Тройка полных баб стояла поудаль и, покачивая головами, обсуждала пожар, закатывая глаза, в которых не было ни талеки сожаления. Светозар и Радомир остановились, не подходя близко к дымному. «Однако», — присвистнул Радомир и поглубже натянул капюшон, опасливо покосился на женщин, не узнает ли кто недавних постояльцев, не заподозрит ли, и тут же добавил, «Не мы, бог-свидетель», и поднял руку в знамении. «Не божись, верю», — Светозар хмурился, отошёл к бабам, через минуту вернулся ещё более с Мурой. Наила побывала, видели соседи, как с двумя стражами заходила. Радомир ничего не ответил. Сизиму было жалко, ведь ещё утром с ним говорил. «Здесь стой», — приказал Светозар. У главы лицо повело. Уж не решил ли начальник стражи, что это Радомир с ним идёт? Разве ж не сам о помощи просил? А тот внимание на главу не обратил, поморщившись от зловония, направился к обгоревшей гостинице. От дыма щипало глаза. Кто-то из мужиков успел выкрикнуть. «Куда? Задохнёшься, дурень!» И тут же прикусил язык, взглянув в лицо и узнав входящего он Вышел Светозар быстро, откашлялся, вытирая с лица копоть. Прошел к Радомиру и бросил к ногам прокопченную тлеющую сумму. За печью, железными крышками укрытая, потому и не успела сгореть. Хозяин наш, видать, собирался покинуть город. Я его предупреждал, чтобы не совался обратно в дымное. Предлагал с нами из города выйти. Радомир пнул сумму. Та звякнула. Он опустился на колени и, вытряхнув содержимое, присвистнул. Жадность изгубила. На камнях лежали позолоченные монеты, Серебряная посуда. Радамир покопался, вытащил тонкую золотую цепочку с распятием, покрутил в руках, бросил обратно в кучу. Видать, сердобольный хозяин не только постоем прирабатывал. Светозар хмыкнул, подавил сочувственный вздох. Куда дальше? Радамир усмехнулся. Приказного тона в голосе начальника уже не было. К восточным трущобам. Вытер руки о плащ. Мужики у погорелого дома с интересом посматривали на них, но больше на вытряхнутое добро. Глава начал собирать его назад в сумму. Светозар положил руку на его плечо. «Оставь, не бери греха. Не наша Один уже расплатился за него». Радомир кивнул выпрямился. «Думаешь, она его...» От мысли о смерти хозяина постоялого двора стало не по себе. мужиком конечно, гнилой, но смерти глава ему не желал. «Не думаю. Знаю». Светозар пнул мешок и направился к узком переулку. Не успели они в него войти, как мужики бросились к вещам, начали наперебой выхватывать. Послышалась ругань. Радамир хмыкнул и свернул между домами. Шли по обычаю молча. В косом проеме за домика в восточных трущобах Светозар присвистнул. Кровью пахнет. Щелкнул огнивом. Вспыхнул тусклый огонек. «Незачем свет», — проговорил, подойдя со спины Радамир, заставив Светозара вздрогнуть от неожиданности. Огниво обожгло пальцы. Он махнул рукой. Огонек пропал. «И мертвым истелился путь ее», — зловеще прошептал Радамир и смолк и пропал в темноте лачуги. «Ох ты ж! Жив!» — донёсся голос от печи. В ответ послышался едва слышный стон. Светозар на ощупь прошёл на голос. «Лучину в углу возьми!» На ухо ему просипел Радамир. Светозар снова чертыхнулся. И всё-таки охотник Радамир знатный. Движется неслышно, будто зверь дикий. Лучину Светозар нашёл с третьего раза. В двух углах только паутину собрал. Щепка зажглась не сразу. После третьего раза полыхнул огонёк, И тускло осветил избу. Радамир сидел на полу, придерживая голову полного мужчины. «Сизим?» — удивлённо приподнял брови Светозар. «Живой?» «Я бы не был так уверен», — осадил его Радамир и покачал головой. «Дух испускает. Не жалец уж». Сизим стеклянными глазами смотрел в потолок, грудь тяжело вздымалась, испуская хриплый свист. «Пожалел», — шелестел едва слышный голос. «Не послушал, не пошёл, а ты говорил, поплатился «Ты!» — голос стал почти неслышан. «Бойся того, кто рядом с ней». «Кто с ней?» — ответить Сизим не успел. «Куда ушла советница?» — перебивая, подскочил к умирающему Светозар, схватил за плечо встряхивая. Радомир посмотрел на него неодобрительно, но Сизим услышал, и даже на миг появилось осознание в глазах. Чуть приподняв окровавленную руку, указал на заслонку и судорожно выдохнул. По телу прошла судорога, глаза невидящие уставились в закопчённый потолок представился Радамир провел по лицу Сизима, прикрывая мертвевшие глаза. Бойся того, кто рядом с ней. Что ж, и за то спасибо. Никчемный человечек Сизим. Светозар уже откидывал заслонку. Я забыл спросить, а ты чего вернулся-то? Радамир положил голову покойного на пол. Перекрестился. Судьба повела, ответил неохотно и, встав, направился к темному ходу.